Глава шестая Высокий массивный тролль Арчинарок был сыном какого-то шамана в Великой Степи. Способность к боевой магии у него появилась в пять лет. Тогда он разозлился и парой огненных шаров сжег дотла несколько шатров своих сородичей. Отец сына отшлепал. Но нанимать учителей все равно пришлось. Магия била из Арчинарока прямо фонтаном, разрушая все, до чего дотягивались шаловливые ручки любознательного ребенка. Вампир и оборотень, два мага из соседней со степью империи, учили маленького тролля в общей сложности семь лет. Рассказали и показали ему все, что знали сами. И в 12 лет молодой способный Арчинарк уехал в магическую академию. Здесь он проучился в общей сложности 14 лет и сейчас, будучи магистром боевой магии с опытом военных действий за плечами, учил в академии адептов. Арчинаруку были неведомы усталость и жалость. И если в столовой его еще видели, то в спальне, хотя бы лежащем на кровати, нет. Этакая идеальная машина для чего угодно, связанная с боем и магией. И, конечно, нас, адептов, он не щадил. И еще чего, мы ж зачем-то появились в стенах Академии. Ну вот и вперед, показывать свои умения и знания. Тех, у кого не было ни одного, ни другого, Арчинарок гонял на пересдачах до последнего. «Огненный шар», — ревел он сейчас. «Я сказал «огненный», — адепт Калиара, Они корни Лиан, смешанные с песком и землей. «Еще раз. Точно такое же заклинание, но с огнем». Судя по выражению лица Лиары, она сейчас активно материлась про себя. И я ее прекрасно понимала. «Когда подойдет моя очередь отрабатывать это заклинание, я буду материться еще сильней». Впрочем, прямо сейчас мои мысли занимала не боевка с ее жесткосердным преподом. Нет, я думала о Шатене, внезапно ворвавшемся в мою жизнь. Что это за тип? Как он тут оказался? И каким образом мы с ним свяжем наши жизни? А в том, что свяжем, я практически не сомневалась. Мои предсказания всегда били в цель. Раньше, до попадания в этот мир, я только изредка гадала подружкам на картах. В основном несла полную чушь, говорила все, что придет в голову. Но подружки потом с энтузиазмом уверяли, что все мои предсказания сбываются. Слово в слово. «Угу». «Ну, конечно, с бабкой-гадалкой-то. Чему-то она меня все же успела научить, прежде чем отошла в мир иной». «Адептка Виктория», – раздался рядом со мной голос Арчинарка, заставив подпрыгнуть минимум на полметра. «Приступайте. Ваша очередь». Я только тяжело вздохнула. «Мучитель». «Знает же, что в боевке я полный ноль, и все равно третирует с удовольствием». В следующие несколько минут надо мной издевались по полной. Ни одно заклинание я, естественно, так и не смогла воспроизвести. Зато повеселила и одногруппников, и препода. После боевки мы всем составом, измочаленные и уставшие, потопали на последнюю пару сегодня. Амулеты. Официальное название было каким-то длинным и мудреным. Что-то типа «Основы создания и использования амулетов в повседневной жизни и условиях, близких к боевым». Мы, конечно, не запоминали всю эту чушь, называли пару просто «амулеты». Вел ее пожилой гном с длинной белой бородой, седой и уставшей от работы. Поговаривали, что он давным-давно хочет уйти на покой и сажать цветочки в своем саду. Но вот только нового преподавателя на свое место не найдет. Как и оказалось, нашел. Мы убедились в этом, едва перешагнув порог аудитории. У доски стоял и внимательно рассматривал нас высокий статный красавец Шатен. Тот самый, которого я видела в своем видении. Что ж, жизнь не могла не подкинуть мне подлянку. Она это делала периодически. И я смирилась с подобным положением дел. Полосы зебры в моем случае всегда чередовались тремя цветами. Черный, серый, белый. И вот теперь наступила черная полоса. «Мне нужно было понять, как держаться подальше от красавчика-препода, не поддаться его чарам и не согласиться на роль любовницы, ведь ничего другого он предложить мне не мог. Пока я все обдумывала, ноги донесли меня до свободного стола, за который мы с Лиарой и приземлились. «Добрый день, адепты», – заговорил Шатен. И «Я отметила, что у него красивый, притягательный баритон. Позвольте представиться, я...» Аристан Лорд Нарганский – ваш новый преподаватель по предмету «Основы создания и использования амулетов в повседневной жизни и условиях, близких к боевым». В этой четверти у вас ожидается экзамен, поэтому советую тщательно готовиться к занятиям и стараться не пропускать их. Да какой пропускать? Я была уверена, что все девчонки в группе теперь будут приходить на амулеты при полном параде, лишь бы только обратить на себя внимание Аристана, что, впрочем, неудивительно – Лорд в имени означало «аристократические корни», а значит, каждая из тех, в чьем роду есть аристократы, захочет обязательно понравиться новому преподу. Вдруг замуж позовет? Тогда и о работе думать не надо будет. Сиди себе дома, жизнью наслаждайся на приемах и балах периодически показывайся не жизнь, а сказка. Для некоторых.